Съезд Лиги при таких условиях обещал быть только скандалом. Товарищ Мартов с самого начала продолжил свою съездовскую тактику залезания в душу на этот раз товарищу Плеханову посредством извращения частных разговоров. Товарищ Плеханов протестует, и товарищу Мартову приходится брать назад легкомысленные или раздражённые попрёки. Доходит очередь до доклада Делегатом от Лиги на партийном съезде был я. Простая справка с конспекта моего доклада, смотри полный собрание сочинений том 8, страницы 41-52. Покажи читателю, что я дал черновой набросок того самого анализа голосования на съезде, который в разработанном виде составляет содержание и настоящей брошюры. Весь центр тяжести доклада лежал именно в доказательстве того, что Мартов и компания, в силу сделанных ими ошибок, оказались в оппортунистическом крыле нашей партии. Несмотря на то, что доклад делался перед большинством самых озлобленных противников, они не могли открыть в нём ровно ничего, отступающего от лояльных приёмов партийной борьбы и полемики. «Доклад Мартова, помимо мелких и частных поправок, к моему изложению, неверность этих поправок мы показали выше, представлял из себя, наоборот, некоторый продукт больных нервов». «Неудивительно, что большинство отказалось вести борьбу в такой атмосфере. Товарищ Плеханов заявил протест против сцены. Это была действительно настоящая сцена. И удалился со съезда». не желая излагать приготовленных им уже возражения по существу доклада. Ушли со съезда и почти все остальные сторонники большинства, подав письменный протест против недостойного поведения товарища Мартова. Страница 75-я протоколов Лиги. Приемы борьбы меньшинства выступили перед всеми с полной наглядностью, Меньшинство мы обвиняли в политической ошибке на съезде, в повороте к оппортунизму, в коалиции с бундовцами, акимовыми, брукерами, Егоровыми и Маховыми. Меньшинство потерпело поражение на съезде и выработало теперь два приёма борьбы, обнимающие всё бесконечное разнообразие отдельных вылазок, атак, нападений и так далее. Первый приём дезорганизация всей партийной работы, прочие дела, стремление тормозить всё и вся без объяснения причин. Второй приём устройство сцен и прочее и прочее. Я уже указывал, что самые низменные формы проявления этих обычных в эмигрантской, в сыльной атмосфере дрязг, неразумно было бы сводить к низменным мотивам. Это своего рода болезнь эпидемически распространяющиеся при известных ненормальных условиях жизни, при известной расшатанности нервов и так далее. Мне пришлось здесь восстановить истинный характер этой системы борьбы, ибо товарищ Мартов целиком повторил её в своём осадном положении. Этот второй приём борьбы сказывается и на пресловутых принципиальных резолюциях лиги. В обсуждении, в которых большинство, разумеется, не участвовало. Присмотримся к этим резолюциям, которые товарищ Мартов перепечатал теперь в своём осадном положении. Первая резолюция, подписанная товарищами Троцким, Фаминым, Дейчем и другими, содержит два тезиса, направленных против большинства партийного съезда. Первое Лига выражает свои глубокие сожаления по поводу того, что благодаря проявившимся на съезде тенденциям, по существу идущим вразрез с прежней политикой искры, при выработке партийного устава не было обращено должного внимания на создание достаточных гарантий для ограждения независимости и авторитета ЦК. Страница 83 протокола Лиги. Этот принципиальный тезис сводится, как мы уже видели, к Акимовской фразе, оппортунистический характер которой разоблачал на съезде партии даже товарищ Попов. По существу дело уверение в том, что большинство не думает ограждать независимость и авторитет ЦК, всегда оставалось не более как сплетней. Достаточно указать, что когда мы с Плехановым были в редакции, у нас не было в Совете перевеса ЦИО на ЦК. А когда мартовцы вошли в редакцию, в совете получилось преобладание ЦОН от ЦК. Когда мы были в редакции, в совете преобладали русские практики над заграничными литераторами. У мартовцев оказалось обратное. Когда мы были в редакции, совет ни разу не покушался вмешиваться ни в один практический вопрос. Со времени единогласной коптации началось такое вмешательство, как узнает досканальный читающий публика в непродолжительном времени. Следующий тезис разбираемой резолюции. Съезд при учреждении официальных центров партии игнорировал преемственную связь с фактически сложившимися центрами. Этот тезис сводится целиком к вопросу о личном составе центров. Меньшинство предпочитало обходить то, что старые центры на съезде доказали свою непригодность и наделали ряд ошибок. Но всего комичнее ссылка на преемственность по отношению к организационному комитету. На съезде, как мы видели, ни один человек не заикнулся об утверждении всего состава ОК. На съезде Марты кричал даже в выступлении, что его позорит список с тремя членами ОК. На съезде меньшинство предлагало свой последний список с одним членом ОК: Попов, Глебов или Фамин и Троцкий. А большинство провело список с двумя членами ОК из трёх: Травинский, Васильев и Глебов. Спрашивается, неужели эта ссылка на преемственность может быть названа принципиальным разногласием? Перейдем к другой резолюции, подписанной четырьмя членами старой редакции с товарищем Аксель Родом во главе. Здесь мы встречаем все главные обвинения против большинства, не раз повторенные потом в печати. Рассмотреть их всего удобнее именно в формулировке членов редакторского кружка. Обвинения направлены против системы самодержавно-бюрократического управления партии, против централизма бюрократического, который в отличие от централизма истинно социал-демократического, определяется следующим образом. Он ставит на первый план не внутреннее объединение, а внешнее, формальное единство, осуществляемое и охраняемое чисто механическими средствами. путем систематического подавления, индивидуальной инициативы и общественной самодеятельности. Он поэтому по самой своей сущности не способен органически объединить составные элементы общества. О каком это обществе говорит здесь товарищ Аксель Рот с компанией? Один Аллах ведает. «Товарищ Аксель Рот, видимо, и сам хорошенько не знал, Пишет ли он земский адрес о желательных реформах в управлении или изливает жалобы меньшинства? Что может означать самодержавие в партии, о котором кричат недовольные редакторы? Самодержавие есть верховная, бесконтрольная, безответственная, невыборная власть одного лица. Из литературы меньшинства очень хорошо известно, что таковым самодержцам считают меня, а не кого другого. Когда писалась и принималась разбираемая резолюция, я был в цео вместе с Плехановым. Следовательно, товарищ Акселерот с компанией выражает свои убеждения в том, что и Плеханов, и все члены ЦК управляли партией не согласно их взглядам на пользу дела, а согласно воле самодержца Ленина. Обвинение в самодержавном управлении необходимо и неизбежно ведет к признанию всех остальных участников управления, кроме самодержца, простыми орудиями в чужих руках, пешками, исполнителями чужой воли. И мы спрашиваем еще и еще раз, неужели это в самом деле принципиальное разногласие почтеннейшего товарища Аксельрода? Далее. О каком внешнем... Формальным единству говорят здесь наши члены партии, только что вернувшиеся с партийного съезда, решения которого они торжественно признали законными. Уж не знают ли они другого способа достигать единства в партии, организованной на сколько-нибудь прочных началах, кроме партийного съезда? Есть ли да, то почему же они не имеют мужества прямо сказать, что второй съезд они уже не признают законным съездом? Почему они не попробуют изложить нам их новые мысли и новые способы достижения единства в якобы организованной якобы партии? Далее. О каком подавлении индивидуальной инициативы говорят наши интеллигенты-индивидуалисты, которые в цело партии только что перед этим упрашивал изложить свои разногласия и которые вместо этого торговались о коаптации? Как могли вообще мы с Плехановым или ЦК подавить инициативу и самодеятельность людей, которые отказывались от всякой деятельности вместе с нами? Как можно подавить кого-либо в таком учреждении или в такой коллегии, где подавляемый отказался участвовать? Как могут невыбранные редакторы жаловаться на систему управления, когда не отказались быть управляемыми? Мы не могли совершить никаких ошибок при руководстве нашими товарищами по той простой причине, что эти товарищи вовсе и не работали под нашим руководством. Кажется ясно, что крики о присловутом бюрократизме есть простое прикрытие недовольства личным составом центров. Есть фиговый листок, скрашивающий нарушение слова торжественно данного на съезде.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 потому что не хочешь отдать власть в руки старой тёплой компании, которая тем энергичнее отстаивает свою крушковщинскую преемственность, чем неприятнее ей прямое неодобрение съездом этой крушковщины. Никакого реального содержания, кроме указанного, не было и нет в этих криках о бюрократизме. достаточно указать, что товарищ Плеханов перестал в глазах меньшинства быть сторонником бюрократического централизма после того, как он произвёл благодетельную кооптацию. И именно такой способ борьбы доказывает только лишний раз интеллигенскую неустойчивость меньшинства. Оно хотело убедить партию в неудачном выборе центров, убедить в чём Критикой той искры, которую вели мы с Плехановым, не от этого они не в силу были дать. Они хотели убедить посредством отказа части партии работать под руководством ненавистных центров. Но ни одно центральное учреждение, ни одной партии в мире не в состоянии будет доказать свою способность руководить теми, кто не хочет подчиняться руководству. Отказ от подчинения руководству центров равняется отказу быть в партии, равняется разрушению партии. Это не мёра убеждения, а мёра сокрушения. И именно эта замена убеждения сокрушением показывает отсутствие принципиальной выдерженности, отсутствие веры в свои идеи. Толкуют о бюрократизме. Бюрократизм можно перевести на русский язык словом местничество. Бюрократизм означает подчинение интересов дела и интересам карьеры, обращение сугубого внимания на местечки и игнорирование работы, свалку за кооптацию вместо борьбы за идею. Такой бюрократизм действительно, безусловно, нежелателен и вреден для партии. Я спокойно предоставляю читателю судить, которая из двух борющихся теперь в нашей партии сторон по вине в таком бюрократизме. Говорят о грубо-механических приёмах объединения. Разумеется, грубо-механические приёмы вредны, но я опять-таки предоставлю судить читателю. Можно ли представить себе более грубый и более механический способ борьбы нового направления со старым, как введение лиц в партийные учреждения, раньше, чем партии убедили в правильности новых воззрений, раньше, чем партии изложили эти воззрения. Но, может быть, излюбленный меньшинством словечки имеет и некоторые принципиальные значения, выражает некоторый особый круг идей, независимо от того, мелкого и частного повода, который послужил несомненно исходным пунктом поворота в данном случае. Может быть, если отвлечься от свалки из экоптации, эти словечки окажутся всё же отражением иной системы воззрений. Рассмотрим вопрос с этой стороны. Нам придётся при этом прежде всего отметить, что первый сделал приступ к такому рассмотрению товарищ Плеханов в лиге, указавшей на поворот меньшинства к анархизму и оппортунизму. И что именно товарищ Мартов очень обижающийся ныне что не все хотят признать его позицию, принципиальной позиции, предпочел совершенно обойти этот инцидент в своем осадном положении. Нет ничего комичнее, как эта обида новой искры по поводу того, что Ленин где не хочет видеть принципиальных разногласий или отрицает их. Чем принципиальнее относились бы вы к делу, Чем скорее рас смотрели бы вы мои повторные указания на поворот кopportunизму, тем принципиальнее была бы ваша позиция, тем менее могли бы вы пренежать идейную борьбу до месячических счётов. Пеняйте сами на себя, если вы сами сделали всё, чтобы помешать рассматривать вас как принципиальных людей. Вот, например, товарищ Мартов, говоря в осадном положении о съезде лиги, замалчивает спор с плехановым об анархизме, но зато рассказывает о том, что Ленин это сверхцентр, что Ленину достаточно мигнуть, чтобы центр распорядился, что ЦК въехал в лигу на белом коне и тому подобное. Я далёк от сомнения в том, что именно этим выбором темы товарищ Мартов доказал свою глубокую идейность и принципиальность. На съезде лиги был поднят общий вопрос о том, действителен ли устав, вырабатываемый для себя лигой или комитетом без утверждения этого устава ЦК. Вопреки утверждению ЦК. Казалось бы, вопрос ясней ясного. Устав есть формальное выражение организованности, а право организовывать комитеты категорически предоставлено параграфом шестым нашего устава партии имени ЦК. Устав определяет границы автономии комитеты, а решающий голос в определении этих границ имеет центральное, а не местное учреждение партии. Это азбука, и чистым ребятчеством было глубокомысленное рассуждение, что организовать не всегда предполагает утвердить устав. как будто сама лига не выразила самостоятельность своего желания быть организованной именно на основании формального устава. Но товарищ Мартыев позабыл даже, на время надо надеяться, о азбуку социал-демократии. По его мнению, требование утверждения устава выражает лишь то, что прежний революционный искровский централизм замещается бюрократическим. Страница 95 протокола лиги. Причём товарищ Мартов в той же речи заявляет, что именно здесь он видит принципиальную сторону дела, каковую принципиальную сторону он предпочёл обойти в своём осадном положении. Товарищ Плеханов отвечает Мартову точь-в-точь же, прося воздерживаться от таких нарушающих достоинство съезда выражений, как бюрократизм, помподорство и прочее. Помпадурство, помпадуры обобщённый сатирический образ, созданный Салтыковым-Щедრიным в произведении Помпадуры и помпадурши, в котором великий русский писатель-сатирик заклеймил высшую царскую администрацию министров и губернаторов. Меткое определение Салтыкова-Щедрина прочно вошло в русский язык как обозначение административного произвола, самодурства. Происходит обмен замечаниями с товарищем Мартовым, усматривающим в этих выражениях принципиальную характеристику известного направления. Товарищ Плиханов, как и все сторонники большинства, рассматривал тогда эти выражения в их конкретном значении, ясно понимая их не принципиальной, а исключительно каптационной, если можно так выразиться, смысл. Он делает однако уступку настояниям мартовских и дейчей и переходит к принципиальному рассмотрению якобы принципиальных взглядов. Если бы это было так, говорит он, то есть если бы комитеты были автономны в создании своей организации, в выработке своего устава, то они были бы автономны по отношению к целому, к партии. Это уже не буддистская точка зрения, а прямо анархическая. В самом деле, анархисты рассуждают так. Права индивидуумов не ограничены. Они могут прийти в столкновение. Каждый индивидуум сам определяет пределы своих прав. Пределы автономии должны быть определены не самой группой, а тем целым, частью которого она является. Наглядным примером нарушения этого принципа может служить бунт. Значит, пределы автономии определяет или съезд, или та высшая инстанция, которую создал съезд. Власть центрального учреждения должна основываться на нравственном и умственном авторитете. С этим я, конечно, согласен. Всякий представитель организации должен позаботиться, чтобы учреждение имело нравственный авторитет. Но из этого не следует, что если нужен авторитет, то не нужна власть. Противопоставлять авторитету идей авторитет власти – это анархическая фраза, которой не должно быть здесь места. Эти положения до да, нельзя элементарны. Это поистине аксиомы, которые странно даже было ставить на голосование. И которые подвергались сомнению только потому, что в настоящее время понятия спутались. Но интеллигентский индивидуализм неизбежно довел меньшинство людей. Да желание сорвать съезд, не подчиниться большинству. Оправдать же это желание нельзя было иначе, как анархической фразой. Прекурьезно, что Плеханову меньшинство ничего не могло выразить, кроме жалобы на употребление чрезмерно сильных выражений вроде оппортунизма, анархизма и прочее. Плеханов справедливо высмеял эти жалобы, спросившие, почему это жоресизм и анархизм употреблять неудобно, а оскорбление величества и помподорство удобно. Ответа на эти вопросы дано не было. Это оригинальное недоразумение постоянно случается с товарищами Мартовым, Аксельродом и компанией. Их новые словечки носят на себе явный отпечаток сердца у Казани на это их обижает мы где принципиальные люди но если вы по принципу отвергаете подчинение части целому то вы анархисты говорят им новая обида за сильное выражение другими словами они хотят сражаться с плехановым но под тем условием чтобы он не нападал на них всерьёз Сколько раз товарищ Мартов и всякие другие меньшевики занимались не менее детским изобличением меня в следующем противоречии. Берётся цитата из что делать или из письма к товарищу, где говорится об идейном воздействии, о борьбе за влияние и тому подобное. И противопоставляется бюрократическое воздействие посредством устава самодержавные стремления, операции на власти и прочее.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 подчинению партийным высшим инстанциям со стороны низших. Право даже как-то неловко разожёвывать старым своим товарищам такую азбуку, особенно когда чувствуешь, что дело сводится просто к нежеланию меньшинства подчиниться большинству на счёт выборов. Но принципиально все эти бесконечные изобличения меня в противоречии сводятся целиком к анархической фразе Новая искра не прочь пользоваться титулом и правом партийного учреждения, но подчиниться большинству партии ей не хочется. Если есть принцип в фразах о бюрократизме, если это не анархическое отрицание обязанности со стороны части подчиняться целому, то перед нами принцип оппортунизма, стремящегося ослабить ответственность отдельных интеллигентов перед партией пролетариата. ослабить влияние центральных учреждений, усилить автономию наименее выдержанных партийных элементов, свести организационные отношения к чисто платоническому признанию их на словах. Мы видели это на съезде партии, где Акимовы и Либеры говорили точь-в-точь точь такие же речи о чудовищном централизме, какие полились на съезде Лиги из уст мартовой кампании. Что оппортунизм не случайно, а по самой своей природе, и не в России только, а во всем свете, приводит к мартовским и аксельродовским организационным взглядам, это мы увидим ниже, при разборе статьи товарища Аксельрода в новой искре.